Глава тридцать Манефа Мартыновна стучалась в двери спальни Саняши. Из-за двери послышался голос Саняши. «Кто там? Кто стучит? Это опять вы, Антиох Захарыч? Я, я, я, это я, мать твоя! Отворяй скорее, впусти меня!» — крикнула Манефа Мартыновна. Голос ее был строг. «Господи, покою не дают! Да что это вы с позаранку-то?» Снова послышался голос Саняши. «Как с позаранку? Скоро уж десять часов, отворяй, Саняша. Мне надо с тобой поговорить». «А когда же я в десять часов вставала?» Послышалась громкая зевота. «Понимаешь ты, мне надо с тобой поговорить», повторила Манефа Мартыновна. «Да неужели вы позднее это прийти не могли? Отвори, отвори, и зачем это ты запираешься на ключ? Это, мать моя, не дело, это не фасон». «Ах, скажите, пожалуйста, в моем то доме, да вы еще командовать надо мной хотите?» Около Манефы Мартыновны стоял в смиренной позе и Ерехонский и говорил, «Оставьте ее, мамаша, пусть поспит, выспится таковось подобрее и поласковее будет». Но за дверью уже раздались поспешные шаги, щелкнул замок, и дверь отворилась. Манефа Мартыновна вошла в спальню и увидала дочь в одной сорочке, убегавшую за альков. «Только без него, только без него!» — заговорила Саняша из-за Олькова. Антиох Захарыч, вы, пожалуйста, покуда не входите!» — крикнула она. Мать зашла за Ольков, остановилась перед постелью дочери, сложила руки на груди и строго сказала. «Ты что это делаешь? Ты Белины объелась, что ли? Зачем это ты заперлась?» выгонять мужа из спальни, не впускать его целую ночь. И в какой день, в день свадьбы? Да ты, мать моя, совсем с ума сошла». «Ну, пошли, поехали. Теперь конца не будет», — проговорила Саняша. «Думала, замуж выйду, так избавлюсь от попреков и брани. Нет, хуже. Что за несчастье?» В голосе Саняши слышались слезы. «Да как же тебя не бронить-то, Саняшка? Ведь ты ужас, что наделала». Выгнала мужа в первую ночь после свадьбы и заставила его на кожаном диване в кабинете без подстилки валяться. Когда мне об этом сказали, у меня в голову ударило, и ноги подкосились. «А он уж вам успел нажаловаться», — с упрёком сказала Саняша. «Хорош муженёк. Не он, не он. А об этом мне не Нила сейчас сказала. Об этом скандал в двух квартирах, говорят, и, может быть, по всей лестнице». «Он, кротость, олицетворенная кротость, другой бы на его месте, знаешь, что сделал? А что, бить меня начал бы? Вот это ловко!» Саняша захохотала. Мать знала уже этот хохот. Он очень часто у Саняши переходил в плач и истерику, а потому несколько понизила тон. «Зачем ты это сделала, глупая? К чему? Ну как тебе не стыдно мучить доброго, хорошего человека?» Я сейчас разговаривала с ним, и у него руки трясутся. Эдакий скандал. Этаки скандал. Зачем ты все это натворила?» Дочь заплакала. «Понимаете ли вы, я была больна, совсем больна, а он целоваться лезет, за талию держит меня, обнимает. До да того ли мне было?» — вскричала она. «Потише, потише, чего ты орешь? Он стоит в гостиной и все слышит», — шепотом сказала мать. «Пускай слышит. Мне все равно. Даже лучше, что слышит. У меня была мигрень. Расстроились нервы, я тряслась вся, как в лихорадке. Когда же это все случилось? Когда я ушла от тебя вчера вечером, ты была здорова?» — возразила мать. «Неправда-с. У меня уж и при вас ломило лоб, и я к нему холодное чайное блюдечко прикладывала», — запальчиво сказала Саняша. «Ну а теперь ты здорова, и потому вставай. Вставай и одевайся, и выходи к мужу пить кофей». Надо это будет все как-нибудь уладить. Я как только узнала, сейчас же прибежала снизу. «Делать вам нечего. Вот вы перед стариком на задних лапках и служите». Саняша потягивалась. «Не смей мне так говорить. Какое ты имеешь право? Невежа!» Вышла из себя Манифа Мартыновна, ходя из угла в угол по спальне. «Ах, скандал! Боже мой, какой скандал! Никакого скандала не было. Сами вы скажете». Саняша умолкла и одевалась за Альковым. Вскоре послышался всплеск воды, она умывалась. Минуты через две Манефа Мартыновна сказала, «Иди сюда скорее, я тебе голову причешу». Саняша показалась в юбке и кофте. «Новые туфли надень, новые туфли!» Командовала Манефа Мартыновна, «Будь хоть немножко-то пококетливее перед мужем». «Китайщина! Китайщина! Китайщина в кубе! Китайщина в квадрате!» Бормотала Саняша, начиная пудриться. Происходила уборка головы. Мать усердно расчесывала соняши волосы. «И новый пеньюар надень. Вообще, чтобы быть, как подобает молодой новобрачной», — учила мать. «Слушаюсь», — иронически отвечала Саняша. «И попроси у мужа прощения. Вывернись как-нибудь, извинись и вообще будь поласковей». «Слушаюсь». Подойдет он к тебе и захочет тебя поцеловать. Так не кабенься». Еще раз слушаюсь. — Ну, накидывай на себя пенюары, пойдем в столовую. Я сама с вами чашку кофе выпью. Да туфли-то не забудь, туфли-то не забудь надеть новые. Наконец мать и дочь вышли в столовую. Там ждал их и Ерихонский. Он был по-прежнему в вицмундирном фраке и серых брюках, а встал со стула и направился к Саняше, заговорив первый. — Что с вами, голубушка моя? — начал он. «Больны были ночью, а я-то уж как и страдался за вас». «Здравствуйте, ангел мой, с добрым утром. Ну как теперь ваше здоровье?» «Теперь ничего», — отвечала Саняша, протягивая ему руку, к которой он сейчас же и приложился. «Целуйте ее по-настоящему, зитек любезный, целуйте в губы», — подсказывала ему Манефа Мартыновна, и Ерехонский не решался. «Можно?» — спросил он Саняшу. «Целуйте», — отвечала та. приняла поцелуй и прибавила, садясь к столу. «Я и вчера ничего не имела бы против этого, но я больна была. У меня была мигрень, страшно расстроились нервы, по всему телу пошла какая-то дрожь. Но отчего же вы, друг мой, Сонечка, не сказали мне об этом? Я послал бы за доктором. Надеюсь, вы мне теперь позволите называть вас Сонечкой?» спросил он. «Называйте». Саняша наливала себе кофе. Сказали бы, что больны, я и послал бы за доктором. «У меня есть прекрасный доктор, когда-то мой однокашник», — продолжала Ерехонский. «Наш брат Исаки, Бурсак». «От этой болезни доктора не помогают. Тут нужен только покой», — отвечала Саняша. «Ну а теперь вполне успокоились». «Успокоилась. Меня во время моих припадков нужно только не трогать, не раздражать». «Вы простите меня, что вчера все это так вышло, но иначе я не могла», — прибавила Саняша. «Судите сами. Целый день были нервы натянуты, целый день в какой-то тревоге, но и истерика. Согласны, что все это трудно?» «Понимаю, понимаю», — согласился и Ерехонский, взял у Саняши руку и поцеловал. «В спальню теперь можно войти? Там у меня пиджак и жилет остались», — спросил он. «Конечно же можно, Антиох Захарыч!» — отвечала Манефа Мартыновна. «Зачем вы это спрашиваете? Всегда можно. Вчера ведь это только случай такой, а больше этого никогда не будет». И Ерехонский отправился в спальню и вернулся оттуда, одетый в пиджачную пару. «Ах, зачем вы не надеваете свой новый халат, Антиох Захарыч? Новый халат так к вам идет», — говорила ему Манефа Мартыновна.